Урим и Туммим. Шаги решения нашей жизни определены склонностями, симпатиями, строем и опытом души, которые окрашивают все наше естество и накладывают отпечаток на всякое наше действие, так что оно гораздо правдивее объясняется ими, чем теми разумными доводами, какие мы приводим в его пользу не только другим, но и самим себе. Что вскоре после своего вступления в должность, Иосиф, вопреки желанию фараона, предпочитавшего держать его всегда вблизи от себя, чтобы беседовать с ним о своем отце в небе и с его помощью улучшать учение, что стало быть верховные уста царя и владыка его запасов, очень скоро перенес свою резиденцию, и все свое письмоводство и столичного Новетамуна в северный Менфе, дом закутанного, это произошло по той поверхностно правдивой и, видимо, уважительной причине, что стены Менфе был весами стран, их серединой, символом устойчивого равновесия земли египетской, а, следовательно, городом, которому... Самой судьбой назначено быть местом обобщающего надзора, где владыки надзора всего удобнее и полезнее расположиться. Правда, с весами стран и центром тяжести дело было не совсем чистое, ибо Мемпи находился довольно-таки далеко на севере, поблизости от Оно, города моргающих глаз, и от городов семи Семиустей, и даже если за южно рубеж земли египетской принять остров слонов и остров Пилак и не включать в нее страну негров, то и тогда город царя Мира, где была погребена его красота, отнюдь не был весами стран, ибо находился для этого слишком далеко на севере, подобно тому, как Фивы, слишком далеко на юге. Но такова уж была слава древнего Менфи, Так уж принято было считать, что он сохраняет равновесие земли египетской и образует ее середину, что оттуда удобнее всего глядеть в обе стороны и в ту, откуда течет река, и в ту, куда она течет, был аксиомой, на которую, принимая свое решение, опирался египтянин Иосиф. И сам фараон не мог возразить против того, что торговать в сирийскими приморскими городами которые посылают суда за зерном в житницу, как именовали они «страну черноты», гораздо легче находясь в Менфе, а не в Пирамуне. Все это было совершенно верно, и однако то были только разумные доводы, оправдывавшие решение Иосифа жить в Менфе и просить на то согласие фараона. Настоящие, решающие доводы — Таились в его душе. Они были настолько глубоки, что касались его отношения к смерти и жизни. Можно сказать так, то были доводы светлой приязни, но с темную подоплекой. Давно это было. Но все мы помним еще, как однажды мальчиком в одиночестве, огорченно разладом с братьями, глядел он с холма близ Кириас-Арбы, наберевший в лунном свете город в долине и на махпелах двойную пещеру, могилу в скалах, которую купил Авраам, и где покоились кости предков. Мы хорошо помним, какие чувства своеобразно смешались тогда в его душе при виде того и другого — могилы и уже уснувшего многолюдного города, Молитвенное благоговение перед смертью и перед прошлым соединилось у него с немного насмешливой, но все же искренне дружеской тягой к городу, ко всей той человеческой массе, что день деньской наполняла кривые переулки Хеврона чадом и криком, а теперь, храпя, свернувшись калачиком, покоилась в коморках домов. Рискованной натяжкой покажется попытка не только связать этот ранний порыв, охвативший его в короткие минуты созерцания с теперешним его поведением, но и прямо вывести второе из первого. И все же у нас есть доказательства, что эта ссылка верна. Слова, сказанные Иосифом однажды, между тем временем и нынешним, купившему его старику, когда они вместе были в могильной столице Менфи, И если он, невзначай, сказал тогда, что ему нравится это поселение, чьим мертвецам незачем было переправляться через реку, потому что оно само находилось на западном берегу, и что из всех египетских поселений ему Иосифу подошло бы, пожалуй, именно оно, то это, хоть он и сам о том не подозревал, было чрезвычайно характерно для первенца Рахили. И его радость по поводу того, что тамошние жители, настроенные однообразной своей множественностью на насмешливый лад, благодушно и лихо упростили древнее могильное имя города Меннефру-Мира в Менфе. Эта радость была чуть ли не его сутью, она открывала глубочайшие глубины его естества — Нечто и в самом деле, безусловно, глубокое, хотя оно и определяется лишь явно веселым словом «симпатия». Ведь симпатия — это встреча смерти и жизни. Истинная симпатия возникает только тогда, когда чувство смерти уравновешивается чувством жизни. Чувство одной лишь смерти — Родит оцепенение и мрачность. Чувство одной лишь жизни родит плоскую обыденность, в которой тоже нет остроумия. Остроумие и симпатии возникают лишь в том случае, когда благоговение перед смертью окрашено и проникнуто приветливостью к жизни, а приветливость к жизни углублена и облагорожена благоговением перед смертью. Так и обстояло дело с Иосифом. Таковы были его остроумие и его приветливость. Двойное благословение, которое было ему дано, благословение небесное свыше, и благословение бездны, лежащей долу, о котором Аков говорил на смертном одре, говорил чуть ли не с таким видом, словно он его и давал, тогда как в действительности он его лишь констатировал, это и был Иосиф. Исследуя нравственный мир, а это мир запутанный, нельзя обойтись без некоторой учености. Об Бакове всегда было известно, что он тум, то есть честен, и живет в шатрах. Но тум — слово на редкость многозначное, и словом «честный» переводится лишь с грехом пополам, ибо смысл его охватывает оба начала — положительное и отрицательное «да» и «нет», «свет» и «тьму», «жизнь» и «смерть». Оно встречается в примечательной формуле «урим» и «тумим», где в противоположность светлому, утвердительному «урим» явно обозначает темную омраченную смертью сторону мира. «Тум» или «тумим» — это одновременно и попеременно светлое и мрачное, горнее и дольнее, аурим только веселые в чистом виде. По сути, значит, у Рим и Тумим не выражает противоречия, а показывает тот загадочный факт, что если, взяв нравственный мир за целое, выделить из него некую часть, этой части по-прежнему будет противостоять целое. Не так-то легко разобраться в нравственном мире, нелегко хотя бы потому, что солнечное здесь сплошь до рядом отдает преисподней. Исав, например, красный степняк и охотник был, несомненно, человеком солнца и преисподней. Но хотя Иаков, младший его близнец, будучи пастухом и человеком луны, отличался от него кротостью, Нельзя забывать, что главную часть своей жизни он провел в преисподней, у Лавана. И способы, какими он стал там золотым и серебряным, определяются словом «честные» более чем неточные. Он был, конечно, не Урим, а именно Тум, человеком боли и радости, как Гильгамеш. Им же был Иосиф. чье умение быстро приспособиться к солнечной преисподней земли египетской, равным образом не говорит о сплошном урим его натуры. Урим и тумим можно перевести, пожалуй, как «да-да-нет», то есть как «да-нет», но с коэффициентом второго «да». Поскольку одно «да» и одно «нет» взаимно уничтожаются, то с чисто математической точки зрения остается, правда, только дополнительное «да». Но чистая математика бесцветна, и темный оттенок итогового «да», этот явный след уничтоженного математикой «нет», уж во всяком случае пропадает при такой калькуляции. Все это, как мы сказали, запутанно. Лучше всего повторить, что в Иосифе, Результатом встречи жизни и смерти была та симпатия, которая прежде всего и побудила его и спросить у фараона разрешение жить в могильном, радующем игрой ума, городе Менфе. Позаботившись в первую очередь о вечной обители для своего исключительного друга, она строилась. Царь подарил ему там, в самом богатом квартале, чудесный дом для жизни, с садом, приемной, фонтанным двором и всеми удобствами той поздней, ранней поры, не говоря уж о множестве слуг для кухни, передней конюшни, залан, убийцев и египтян, которые эту виллу подметали, опрыскивали водой, чистили и украшали цветами и состояли, по чьим же началам, Это отгадает, наверное, самый тупой тугодум в нашей аудитории. Иосиф сдержал слово честнее и точнее, чем это сделал по отношению к нему чашник Неферам Уазы. Он полностью выполнил обещанное им при прощании одному человеку, что вызовет его и возьмет к себе, если будет возвышен. И уже из Фиф, когда был еще там, сразу по возвращении Из инспекционной поездки написал согласие фараона Майсахме, начальнику цавера, и пригласил его быть своим экономом и домоправителем, чтобы заниматься всеми делами в доме, за которые человек в теперешнем чине Иосифа браться никак не мог. Да, у того, кто некогда, став преемником управляющего, осуществлял обобщающий надзор в доме Петепра, и на кого возложили ныне надзор куда более важного свойства, у того имелся теперь свой вершитель надзора за всем, что ему принадлежало. За повозками и лошадьми, за кладовыми, кухней и чередью. И был им Май Сахме, спокойный муж, который, получив письмо бывшего своего каторжника, не испугался просто потому, что ему вообще не было дано пугаться, и, не дожидаясь даже прибытия новоназначенного начальника темницы, большими перегонами поспешил в Менфи. Этот несколько устаревший и отставший от верхнеегипетских фиф, но по сравнению с Савера все же невероятно интересный город, где когда-то подвязался многосторонний мудрец им хотеп и где его поклоннику досталось ныне такое прекрасное место здесь он сразу же стал во главе дома иосифа собрал слуг сделал необходимые закупки и приготовления и когда иосиф прибыл из УАЗа и был встречен у прекрасных ворот виллы своим управляющим он нашел свою резиденцию уже благоустроенной и благоустроенной наилучшим образом, как то подобает прижизненному дому вельможи. Оборудованы были даже лазарет на случай появления болящих и страждущих и фармацевтическая комнатка, где его домоправитель мог в волю толочь и смешивать всякие снадобья. Встреча была очень сердечной, хотя никаких объятий на виду, Увыстроившись в знак приветствия череди, разумеется, не состоялось. Они состоялись раз и навсегда при прощании, в тот единственный подходящий для этого час, когда Иосиф уже не был подчиненным Мае Сахмы, а тот еще не был его подчиненным. Управляющий сказал, Добро пожаловать, Адон, вот твой дом. Он дан тебе фараонам, а тот, кого-то устроил на должность. тщательно устроил его. Тебе остается только выкупаться, умоститься и сесть за еду. А я от души благодарю тебя за то, что ты вспомнил обо мне и вывел меня из скуки, как только возвысился, и все вышло так, как раб твой всегда предчувствовал. Благодарю тебя за то, что ты поставил меня в такие живительные условия, за которые я буду каждодневно на совесть служить. А Иосиф ответил: Спасибо и тебе, добрый муж, за то, что ты явился на мой зов и согласен быть моим домоправителем в моей новой жизни. Все вышло так, как вышло, потому что я не обидел Бога отца моего ни малейшим сомнением в том, что Он будет со мной. Но не называй себя моим рабом, ибо мы будем друзьями, как прежде. когда я ходил под тобой, и вместе переживем добрые и недобрые часы жизни, спокойные и волнующие. Особенно ты понадобишься мне волнующие, в которых, во всяком случае, недостатка не будет. Благодарю тебя заранее за верную службу, но она не должна поглощать тебя настолько, чтобы у тебя не оставалось времени взять в руки тростинку, как ты это любишь, у себя в комнате, и поискать для истории трех любовных влечений утешительную и отрадную форму. Писательство — великое дело, но, пожалуй, это еще более великое дело, если сама твоя жизнь есть история, а что мы находимся в истории, при том в превосходной, в этом я убеждаюсь, чем дальше, тем больше. Ты тоже в ней, потому что я взял тебя к себе — В эту историю, и если в будущем люди услышат или прочтут о домоправителе, который был со мною и помогал мне в волнующие часы, пусть они знают, что домоправителем этим был ты, спокойный муж Май Сахме».